Глава двадцать четвертая Тени под деревьями густели, Широкие листья пальм В свете черунского заката Казались бордовыми. Уже полчаса я подпирал портик, А ведь собирался Выспаться после дикой скачки По саванне и теням, И ссора с Иваландой В планы не входила. «Иди, помирись!» — уговаривал себя. «Ты мужчина, тебе и делать первый шаг!» Но я лишь вздыхал. Наш спор затянулся на месяцы. Я отчаялся объяснить Эваланде, что уступить ее капризному желанию вернуться в Алверю просто не вправе, да и заставлять меня выбирать между нуждами Родины и собой, не имея возможности уехать без моего разрешения. Просто глупо. Глядя на тонувшую в тенях дорожку, я мысленно повторял аргументы и Представлял, как Эваланда вновь и вновь просит меня уехать из Чарунзии. Грозит, плачет. Родовой браслет хрустнул. Вздрогнув с трудом, преодолевая оцепенение, я поднимал руку и опускал на нее взгляд. По браслету ползла трещина. Стало нечем дышать. «Эваланда!» – просипел я. Меня накрыло колючей волной, смыло оцепенение. Рванулся к деревьям, на дорожку, по которой убежала жена. — Эволанда! — птицы притихли от топота моих ног. Я мчался вперед, вглядывался в пестрые цветы и листья. «Эволанда — Эволанда! Трещина на браслете разрасталась. Меня переполнял ужас. «Эволанда — Эволанда! Ярко-голубое платье мелькнуло среди листьев. Я бежал. Ветки хлестали по лицу. Падая перед Эволандой на колени, я уловил движение в траве. Блеск чешуек и... раскрывающуюся желтую пасть. Желтая смерть. Едва осознавая это, воззвал к магии, насылая смерть плоти. Трехметровая змея дернулась, ее мышцы осыпались прахом, на траву рухнул выбеленный скелет. Времени одного вдоха хватило, чтобы убить самую быструю ядовитую змею Черундии. Сердце бешено колотилось. Я развернулся к Аваланде. Бледное лицо, серая кожа вокруг глаз. синеющие губы, грудь едва поднималась, из горла рвался хрип. Эваланда. Ее ресницы трепетали. На запястье кровь. И на предплечье тоже. Залитые алым кружева короткого рукава. На боку вокруг пробитые зубами ткани краснели пятнышки. Здесь, в Чарунде, Эваланда носила легкие платья без корсетов. Нечему было защитить ее от ядовитых зубов. Подхватив жену на руки, я шагнул в тень под деревом. Мертвый мир проносился мимо. Я вынырнул в доме возле шкафчика с лекарствами, опустил Эваланду на диван, развернулся к шкафу. От хруста браслета меня передернуло. Трещина протянулась по всей его длине. Разомкнула браслет. Нет, нет, не может быть! Не должно быть! Распахнул шкаф. Среди флакончиков отыскал холодную склянку с противоядием от укоса желтой смерти. Эваланда застыла на диване. Рука свешивалась через край. Брачный браслет лежал на полу под ней. Нет, нет! Сорвав крышку, капнул двадцать капель между неподвижных синеватых губ. Закапал противоядие в ранки. Вылил все. Эваланда не двигалась. Стиснув ее припухшую ладонь, я сел рядом. Ждал. Противоядие с магической компонентой. Оно должно подействовать. На дом надвигалась ночь. Кровавое золото закатного света потухало, и Воланда не двигалась. Оказавшись на полу, родовой браслет утонул во мраке. Противоядие не работало. Ночь отступала, а противоядие все не действовало. Не действовало. Лиловый утренний свет проникал в окно. Холодные пальцы и валанды стали жесткими, точно выточенными из дерева. Противоядие не помогло. Было уже совсем светло, когда дверь открылась. В комнату вошел мой секретарь. Осторожно заговорил. — Слуги говорят, вы не выходите? И осекся, глядя в сторону от меня, на лицо и валанды. — О, она, она... Я медленно развернулся. Девушка с заострившимся бело-голубоватым лицом. Ниеволанда. Рядом лежала мертвая Лена. Разрывая легкие, горло подкатил крик. Я вздрогнул и проснулся в розовый от закатного света гостиной. Пот струился по лбу. Я задыхался, но ощупал Лену. Она дышала, теплая, мягкая. Заворочилась во сне, пряча лицо у меня на груди. «Живая». Зажмурившись, я старался восстановить дыхание, изгнать страшный образ, отвратительно точное воспоминание о смерти Иваланды. Гладил Лену по плечу, и ее волосы щекотали ладонь. Живая. Она живая. Стиснутые спазмом ужаса мышцы расслаблялись. Я открыл глаза. Лена посапывала на моем плече. Закатный свет падал на ее лицо, окрашивая равномерным, розовато-красным. Припухлость заплаканных глаз была почти незаметна. Казалось, мир отступил, исчез за пределами нашего дивана. Я слушал дыхание Лены, кончиками пальцев сквозь халат чувствовал биение ее сердца, разглядывал безмятежное лицо, губы, которые так притягивали пухлостью нижней и тонкостью верхней, необычные губы необычной девушки. Лена выглядела слишком нежной и беззащитной, слишком соблазнительной. Такую трудно не захотеть. Тем страшнее отпускать ее в мир, где у нее нет близких, которые хотели бы ее защитить. Надо как-нибудь огородить ее от посягательств, а потом вернуть под мою защиту. Погладил теплую, нежную щеку Лены. Сердце защемило. Жаль, она не может быть моей женой. Холодок пробежал по коже, заставив сжаться, отстраниться от льнувшей во сне Лены. Я сосредоточился на внутреннем зрении и оглядел женский браслет. Он чист от проклятия, а мой стал похож на коком и вот тонкие нити пытались добраться до парного, но будто натыкались на невидимую стену. Похоже, проклятию для воздействия и впрямь нужно подтверждение брака. От этого и легче, и как-то тяжелее. Если бы не упорно склонявшие к близости брачные чары, Лену можно было бы оставить здесь, а через год снять браслет. Может, Лавентин что придумает? Способ вернуть Лену в ее мир и защитить ее там? Или отправить меня туда, разобраться с ее начальником? Что-нибудь обязательно должен сделать. Эти мысли окончательно разбудили. Пора заняться делами. Осторожно вытянув руку из-под Лены, я замер. разглядывая ее лицо и приоткрытые губы. Надо оставить ее здесь, поближе к себе. Подложил на край дивана подушки и, потянувшись, отправился в подвал. Я должен еще раз осмотреть кристаллы. Спускаясь по лестнице, оглянулся. Лена спала, уткнувшись в подушку. Слишком милая, слишком притягательная. От холода меня передернула и я, Опомнился, отодвинулся от стены, к которой прислонился, разглядывая переложенный на стол осколки источника какики Дотащить еще один стол из соседней комнаты оказалось непросто. Потянутое плечо ныло. На ладони под перчаткой щипало царапину. Поздно я подумал, что об осколке можно порезаться. Принесенный из сада прожектор безжалостно высвечивал мумию в сильно посветлевшем цельном кристалле. «Что все это значит?» Я накрыл глаза ладонью. Перчатка была неприятна к лицу, и я опустил руку. «Что?» Предположительные ответы противоречили. Уничтожали все, что говорилось о появлении Длоров, нашем особом положении перед людьми и создателем. Я мог ошибаться, но здравый смысл, выпущенный из тисков, вколоченных убеждений, опротестовывал прежние ценности. Эти мумии своим существованием уничтожали мой мир. На кулаках всколыхнулось черное пламя. Я вскинул руки. Пламя бездны, смерть плоти, тлен. Сильнейшие боевые заклинания рода ударили по кристаллам и мумии. Тьма охватила цели, давила их, сплющивало Я вкладывал все больше и больше силы, вливал почти бесконтрольно, но победы не чувствовал. По нервам пробежала дрожь, во рту появился металлический привкус. Закричав от отчаяния, я выкладывался на полную. Падая на колени, едва успел выставить руки. С лица капали пот и кровь. Я глох от громкого хрипа дыхания. Легкие выжгало огнем. В глазах двоилось. Меня трясло, бросало в жар и в холод. Выброс магии был чудовищным, но кристаллы и останки трупа по-прежнему лежали на столе. Ни единого следа моего удара на них не осталось. Ничего. Пять минут, пока приходил в себя, пытался свыкнуться с этой мыслью. Поднявшись первым делом, подошел к осколку с вплавленной рукой, точно целый и невредимый невредимой. в перчатки, бросил их на стол и, не оглядываясь, вышел. Не представляю, что делать с этими кристаллами. Поэтому лучше заняться понятными делами. Вытирая с верхней губы кровь, я поднялся в дом и будто споткнулся. В сумраке гостиной Лена казалась бледной, синеватой. Сердце сдавило. Она лежала на диване, мертвая, как и Воланда. Нет, нет, нет! На негнущихся ногах подошел к Лене и опустился рядом. Ее дыхание коснулось моего лица. вызывая улыбку. Жива. И пальцы мягкие, теплые, и губы. Так хорошо прикасаться к ним и чувствовать дыхание Лены, знать, живая, живая. Кажется, я на все готов, чтобы она продолжала дышать.